Даже теперь она обуздала свое любопытство и лишь спросила, как бы между прочим, «Откуда ты узнала, что мы с Эспером в скуге?» Пожилая дама в сером помедлила с ответом. Она налила кофе себе и Полли, села за стол напротив девушки и только тогда сказала, «Мне позвонили из полиции». От недоверия глаза Полли сделались еще больше прежнего. «Как из полиции? Почему? Откуда они узнали?» «Я была уверена, что Эрк Берггрен никогда не станет таким же толковым полицейским, каким был его отец», — задумчиво сказала Фрувейк. «Но, как говорится, загад не бывает богат. Молодому и целеустремленному полицейскому необходим особый талант». И Эрк Берг Гренн бесспорно обладает этим талантом. Любой подтвердит, что он знает все события в округе не хуже вдовы соборного настоятеля Юлии Хюльтениус из Ватчопинга. Мы у него как на ладони, но откуда он выуживает свои сведения, покрытым раком неизвестности? Ничего странного что он следит за всем. Только при тут мы с Эспером? Какое ему до нас дело? Дело не в вас, — медленно ответила Фрувейк. Главное для него — дом Альберты. Он, очевидно, не учел, что вы приедете раньше, чем он получит заключение судебно-медицинской экспертизы и боится, что допустил ошибку. Возможно, ему следовало закрыть доступ в сад, или, по крайней мере, в дом. «Закрыть?» — эхом повторила Полли. «Затянуть все колючей проволокой?» «Ну, почему обязательно колючей проволокой?» — удивилась Фрувик. «Что за глупости?» Она отметила неестественную бледность Полли. Девочка, конечно, устала и еще не оправилась от потрясения. Вдобавок, женщинам вроде нее черный цвет противопоказан, Фру Вейк не раз замечала, что черное больше к лицу людям с яркой внешностью. Таких, как Полли, с ее светло-русыми волосами и нервным цветом лица он просто убивает. Из-за черного свитера девушка казалась блеклой и невзрачной. Внезапно вздрогнув, Полли Томпсон спросила, «А что такое это судебно-медицинская экспертиза?» «Куда увезли Альберту? В Линчопинг. Там сделают вскрытие». «Но дяде Францу Эдику вскрытие не делали?» — жалобно сказала Полли. «Правильно. Оно не понадобилось, потому что он скончался дома, в присутствии доктора Северина, которому было легко установить причину смерти. Ведь у Фабиана был третий инфаркт. С Альбертой дело сложнее». Умерла она в одиночестве не от болезни, а в результате несчастного случая. При таких обстоятельствах положено вызывать полицию и проводить судебно-медицинскую экспертизу. Полли несколько раз глотнула воздуху, прежде чем сумела выговорить «Это был несчастный случай?» «У нас никто в этом не сомневается». — успокоила ее Фрувик. «Два дня назад вечером я разговаривала с нею по телефону. Она сказала, что собирается истопить печку и улечься в постель с мемуарами Лив Ульман. Она так редко топила печи. Разве что на Рождество, — заметила воспитанница Альберты. Обычно хватало тепла от центрального отопления». «Да, но на эту Пасху мороз был сильнее, чем на Рождество. Ты сама помнишь, какая здесь разыгралась в вьюга, а к вечеру, когда ты была уже в дороге, похолодало еще больше. После того, как вы все уехали, ей стало одиноко и неуютно, а огонь в печи — это все-таки что-то живое. Кто все? Кроме меня здесь никого не было?» — удивилась Полли. «Почему никого?» Возразила Фрувейк. «Твой дядя, пастор, заглянул ненадолго после обеда, а ближе к вечеру заехала Мирьям. Мирьям?» Она ни словом не обмолвилась об этом. «Если я правильно поняла, Мирьям каталась на горных лыжах в Норвегии и, возвращаясь в Стокгольм, заехала в скугу».